о том, как Таданобу сражался в горах Йосино. Таданобу тут же снарядился перед лицом господина. Поверх кафтана из пятнистого шёлка облачился он в латы доспехи с пунцовыми шнурами, подвязал под подбородком тесьму белозвёздного шлема и опоясался мечом Цурараи длиной в трисяку пять сунов, унаследованный от предка своего, самого Фудзивары Фухито. Изукрашенный золотом меч, что даровал ему судья Йосицне, он засунул за пояс. За спину повесил колчан на двадцать четыре стрелы, и заполняли этот колчан боевые стрелы, оперенные черно-белым ястребиным пером, а также длинноперые гудящие стрелы в шесть сунов с огромными раздвоенными наконечниками, и на сум выдавалась над его шлемом стрела с оперением сокола-перепилятника, фамильная драгоценность дома Сато. Лук же был у него короткий, из узловатого дерева и отменно крепкий. Между тем солнце было уже высоко. Шестнадцать вассалов и Йосицне удалились своей дорогой. Было так, что за жизнь супруга отдала свою жизнь жена Дунфена, и за жизнь наставника предложил свою жизнь Сёку Адзяри, ученик преподобного Тико. Но всех превзошли вассалы рода Минамота. Те, кто забывал себя, отдавая жизнь, те, кто жертвовал жизни за господина. Не ведаю, как было в старину, а в наше смутное время конца закона таких примеров немного. Было 20-е число 12-го месяца. Зимнее небо заволакло безпросветными снеговыми тучами, и свирепый ветер чуть не ломал деревья. То и дело приходилось стряхивать снег, валивший на стрелковый нарукавник, и сугробы, покрывшие на спинные пластины, походили на белое хоро. Тогда 노부 и шестеро его воинов встали в восточной долине срединной обители. Укрывшись, как за щитами, позади пяти-шести больших деревьев, они возвели из снега высокий вал и, нарубив ветвей Юдзериха и Сасаки, разбросали их перед собой. Затем они стали ждать, когда же нападут на них три сотни врагов из храма Дзао Гангена. Вот-вот они появятся, так думали они. Но время шло, и вот уже наступил час обезьяны, а никто не появлялся. День клонится к закату, сказал тот кто-то. Не стоит медлить здесь, пойдёмте вслед за судьёй Йосицной. Оставив свой лагерь, пошли они в отступ, но не прошли ещё шагов двухсот, как увидели, что яростные ветры уже покрыли снежными заносами следы ушедшего отряда Йосицны, и тогда вернулись они обратно. И вот, лишь настал час курицы, три сотни монахов вступили вдруг в долину, дружно огласив всё окрест боевым кличем. Семеро из своей крепости отозвались не так громко, но дали знать, что ждут врагов. В тот день вел монахов не настоятель, а некий монах по имени Кавацура Хоген. Был он беспутен и дерзок, но он-то и возглавил нападавших. Облачен и вооружен был он с роскошью, не подобающей священнослужителю. Поверх платья из желто-зеленого шелка были на нем доспехи с пурпурными шнурами, на голове красовался шлем с трехрядным ношейником, у пояса висел меч с самоновейшей работы, за спиной колчан на двадцать четыре боевых стрелы с мощным оперением из орлиного пера и сиути, и оперения эти высоко выдавались над его головой, а в руке он сжимал превосходный лук двойной прочности в татакороду. Впереди и позади него выступали пятеро или шестеро монахов, не уступавших ему в суверепости. А самым первым шёл монах лет 40, весьма крепкий на вид, в чёрном кожаном панцире поверх чёрно-синих одежд и при мече в чёрных лакированных ножнах. Неся перед собой щиты в четыре доски дерева сии, они надвигались боком вперёд, пока не приблизились на расстояние полёта стрелы. И тогда Кавацура Хоген, выйдя из-за щитов, зычным голосом прокричал: Ведомо нам стало, что здесь в горах пребывает сейчас судья Куро Йосицунэ, младший брат Камакурского правителя. По этому случаю подвижники Йосина отрядились сюда меня. Личной вражды у меня ни к кому нет. Выступая я не сам по себе, а по государеву указу и как посланец Камакурского правителя. Что изволит решить господин: спасаться отсюда бегством или пасть в бою? Не пойдёт ли кто-нибудь к его светлости, пусть хорошенько передаст всё, что сказано мною. Сказано было хитро и осторожно, и Таданобу выслушав отозвался так: Эйкий вздор. Только что ведомо стало вам, что господин наш судья Йосицне потом к государе Саева пребывает здесь. Если ты всегда его почитал, что помешало тебе почтить его посещением раньше? Положим, с каких-то пор из-за людской клеветы Камакурский правитель перестал дарить дружбой младшего брата. Но разве не станет он думать совсем по-другому, когда выяснится правда? Жаль мне тебя, ведь всё так повернётся, что ты будешь потом кусать себя за пуп. Знаешь ли ты, кто приказ получил обо всём тебя расспросить и затем доложить о положении дел? Я потом к министру хранителя печати Фудзивары Каматари, отпрыск Фудзивары Фухита, внук Сато Наритаки и второй сын управляющего Сато Сёдзи и Синобу, и имя моё Сато Сирабё Фудзивара Таданобу. А теперь хватит болтовни. Всё запомнили вы, ёсиноскьи послушнечки. Кавацура Хугон обอมлел от оскорбления. Не думая о том, как трудно идти по глубокому снегу, он своим единственным воплем ринулся через долину на приступ. Увидев это, Таданобу обернулся к шестерым своим воинам и сказал им: "Плохо будет, если они подойдут в плотную. Вам нужно немедленно затеять с ними обычную перебранку. А я, прихватив с собою две-три боевых стрелы на гадзаси и опираясь на лук, переберусь через поток выше по течению, зайду к врагам со спины и пугну их гудящей стрелой". Хватит с них и одной единственной стрелы. Я ударю кого-либо из этих горе-монахов в затылок или между наспинных пластин. Остальных погоню и рассею, а затем, взваливши их щиты на головы, взберемся на вершину срединной обители и там встретим врагов. Загородившись щитами, мы вынудим их разбросать все свои стрелы, а когда кончатся стрелы и у нас, мы обнажим большие и малые мечи, ворвемся в гущу врагов и погибнем, рубясь. Если хороший военачальник, то не найдётся плохих и среди его молодых воинов. И они лишь сказали ему: "Врагов много, берегите себя. Стойте здесь и смотрите, что будет". С этими словами Таданобу взял две стрелы на Кадзаси и гудящую стрелу, подхватил лук и пустился бежать вверх вдоль русла потока. Перейдя на другой берег, он прокрался врагам в тыл и увидел: лежит поваленное дерево с сучьями, перепутанными словно шерсть у якши. Якша, санскрит. В индийской мифологии злой демон. В народном буддизме бог-хранитель небес, изображается чудовищем со всклокоченной шерстью. Он прыжком забрался на ствол и увидел: враги впереди и слева, и стрелять по ним можно на выбор. На свой лук для троих наложил он стрелу в 13 ладоней и 3 пальца, и тетива плотно вошла в вырез стрелы. Затем мощно её натянул он до отказа, твёрдо взял цель и выстрелил. Витязи ваза звенела, и ровным и страшным гудом пропела стрела в полёте, пробила предплечье монаха, державшего щит, и вонзила раздвоенный наконечник в доску щита. И монах под стрелой рухнул как подкошенный. Всё монашество пришло в смятение, а тогда новый лучча по луку закричал, что из силы, славны мои молодцы! Победа за нами, передовые вперёд, боковые окружай. Где там и с эсабуро? «Кумай Таро, Васинова, Бен Дзен! Давай-ка того Кахатира! А ты где, Бен Кэй? Бейте негодяев, не давайте уйти никому!» Услышав это, Кавацура Хоген сказал, «Это же самые отчаянные из дружины судьи! Держитесь подальше от их стрел!» И монахи бросились на три стороны. Если сравнить, как бежали они в рассыпную, то видятся алые осенние листья, гонимые бурей на берегах реки Тацута или Хацусе. Рассеяв врагов, Таданова подобрал и взвалил на голову их щиты и возвратился в свой лагерь. Все семеро укрылись за щитами и стали ждать, когда враги расстреляют запасы стрел. Разъяренные потери щитов монахи выбрали самых отменных лучников, поставили их на предел полета стрелы, и стрельба началась. Сплошным эхом отдавался в лесистых горах гул Титив, и стрелы стучали в щиты, словно град под ощатой крышей или пригоршни мелких камней. Полчаса продолжался обстрел, и ни единой стрелы не было пущено в ответ. Шестеро воинов, исполнившись решимости, сказали: "Для какого ещё случая беречь нам свои жизни? Выйдем на бой немедля". Услышав это, Таданово произнёс: "Ждите, пока у них не выйдут все стрелы". Похоже, что Есино-ские монахи нынче впервые в бою. Коли будут они воевать так и дальше, то стрелы у них скоро кончатся, и они со своими луками, снятыми тетивами и пустыми колчинами отступят и навалятся на остальную братию, начнётся у них толчея, и вот тут-то мы примемся бить их на выбор и разгоним, а когда расстреляем все стрелы, кинем здесь колчины и ножны, ринемся на врага и погибнем в бою. Ещё не успел он договорить, как братия смешалась, распалась на кучки и остановилась. «Ага, вот оно!» — вскричал Таданобу. «Бей их!» Он выступил из-за щита, встряхнул на себе панцирь, чтобы сомкнулись разошедшиеся пластины, и, прикрываясь как щитом стрелковым нарукавником, принялся стрелять, дав себе полную волю. Когда через некоторое время он отступил на шаг и оглянулся, то увидел, из шести его воинов четверо пали и осталось только двое. Но и эти двое были полны решимости, они разом вышли вперед, чтобы прикрыть Таданобу от вражеских стрел. Тут же стрела некоего монаха по прозвищу Исцеляющий Будда пронзила одному из них горло, и он упал мёртвым. Второго ударила в бок под рёбра стрела некоего Дзибунохогана, и он тоже скончался. Все шестеро воинов были убиты, и Таданобу остался один. Слабовато были у меня соратники, только путались под ногами, произнёс он с пренебрежением и пошарил в колчане. Там оставалась только одна игла и одна гудящая стрела. Эх, мне бы сейчас подходящего противника подумал он, и я бы всадил в него отменную стрелу и вспор рол бы себе живот. Между тем, Кавацура Хюген, потерпевший поражение в этой перестрелке, упал духом. В растерянности стоял он среди трёх десятков уцелевших монахов, сбившихся в чёрную кучу. Когда позади них появился весь чёрный монах в совершенно чёрном облачении. Был он в двуслойном панцире из чёрной кожи, поверх черно-синего кафтана. На голове его красовался рогатый шлем с пятирядным нашейником кабанея Холка. У пояса висел крытый чёрным лаком меч трёх сяку девяти сунов длиной, в ножнах с чехлом из медвежьей шкуры. Был при нём роскошный колчан, отделанный мехом, а в колчане стрелы длиной в 14 ладоней и толстые, как флейтовый бамбук, с чёрным оперением, торчащим из-за головы. И в руке он сжимал лук и тадзуцуми для четверых размером в 9 сяку. Взобравшись на поваленное дерево, он обратился к Таданобу с такими словами: Смотрел я сейчас, как воевала наша братия. Поистине, вели они себя без толкова. У Минамото десила малое, ну и оплошали и остались в дураках. Ты, судя Ёсицунэ, знаменит на весь свет и великий военачальник. Из служивших тебе не было ни одного, кто не стоил бы тысячи. Но вот все твои вассалы перебиты, полегла и большая сила монахов. Что ж, удобный случай. Пусть великий военачальник из рода Минамото сразится в поединке с военачальником от братии. Знаешь ли ты, кто говорит тебе это? Может быть, тебе приходилось раньше слышать, что есть такой человек из родового союза Судзуки, уроженец земли Каи, родственник этого недотёпы Кавацуры Хогана, с которым ты нынче столкнулся. С детских лет я отличался злобным нравом, снискал известность как человек буйный и был изгнан из родного края. Подвязался я в Великом Восточном храме Тотдайдзи, что в городе Нара, но и оттуда изгнали меня за бесчинство. Затем жил я в Йокаве на горе Хиэй и оттуда тоже был изгнан. Тогда возложил я свои упования на человека по имени Кавацура Хоген, и вот уже 2 года пребываю здесь в Йосино, а поскольку явился я сюда из Йокавы, то здешнее имя моё Преподобный Какухан из Йокавы. Так вот, намерен есть низкать себе громкое имя в этом мире, метнув в тебя боевую стрелу из моего колчана. И ежели ты в ответ удостоишь меня своей стрелы, я разглашу весть об этом даже в мире ином, и это будет моим туда подношением. Сказавши так, он наложил на лук для четверых стрел в 14 ладоней, с буйной силой натянул тетиву до отказа и выстрелил. Таданобу стоял, опёршись на свой лук. Стрела скользнула по его левому нарукавнику и на всю длину наконечника впилась в дерево сии позади него. Увидев это, Таданобу сказал себе: "Разве так стреляют? В дни мятежа Хюген, как говорили мне, Минамото Таматома, стрелой в 15 ладоней из лука для семерых пробил насквозь человека в доспехах и ещё двоих стоявших за ним. Вот это был славный выстрел!" Впрочем, это было в старину, и я не думаю, что стрелки такой мощи вводятся в наше время. Итак, на первый случай он промахнулся, однако второй стрелой он намерен попасть, и если угодит мне в живот или в грудь, то будет мне плохо. Он наложил на лук стрелу игла и два-три раза опробовал тетиву. «Расстояние немного велико», — подумал он, — «и поднялся ветер из долины, так недолго и промахнуться, а если даже и попаду...» Ворон он какой могучий, обязательно носит под панцирем нагрудник из крепких пластин. Если стрела моя не пронзит его тело, я покрою себя позором. Нет, не в него самого я буду стрелять, а перешебука лучше его лук. Рассказывают, будто танский Ян Ю со ста шагов 100 стрелами пробил 100 листьев ивы. А в нашей стране Таданобус расстояние в 5 данов не давал промаха по вещи величиной в 3 суна. А уж тем более в столь удобную цель, как лук, который противник держит в левой руке. Хоть расстояние немного велико, подумал Таданобу. Промаха быть не должно. Он снял с лука и воткнул в снег иглу, наложил стрелу с раздвоенным наконечником, слегка натянул тетиву и стал ждать. И когда Какухан, раздрадосадованный первым промахом, наложил вторую стрелу и прицелился, Таданобу рывком натянул тетиву и стрела вспарола воздух. Раздвоенный наконечник напрочь обрубил верхнюю часть лука Какухана. Какухан отшвырнул обломки влево от себя, сбросил колчан и произнёс: "Земные жизни наши достигли предела, так решено в прежних существованиях. Будем биться дальше". Он выхватил свой меч, длинной в трисяку девять сунов. Лезвие молнии блеснуло над его головой, и он своим единственным рёвом двинулся на прямик в наступление. Таданобу знал, что так и будет, поэтому тоже отбросил лук и колчан, обнажил свой меч Цурарай длиной в трисяку 5 сунов и стал ждать. Какухан шёл на него, ревя подобно слону, полирующему бивни, и словно разъярённый лев ждал его Таданобу. И вот Какухан налетел, располнённый жаждой битвы, и принялся рубить с огромной силой справа и слева, словно бы стремясь начисто скосить противника. Таданобу ловко увёртываясь отражал его удары, и лязг мечей был похож на звон медных тарелок Добесси, которыми отбивают такт в присвещенных плясках Микагура. Какухан, размахнувшись мечом, открыл бок, и как глупый ещё истребёнок ныряет в клетку за кормом, так Таданобу, нагнувши голову, стремительно скользнул вперёд и ударял. Почувствовав удар, громадный монах решил, что ему пришёл конец, и обильный пот выступил у него на лбу. Но у Таданобу вот уже три дня не было во рту ни капли вина и ни зернышка риса, и рука его утратила силу. Увидев это, братья восторженного запила. «Молодец, Кокухан! Победа за тобой! Миномота отступает, не давая ему передышки!» Некоторое время Кокухан наступал, но затем рука его почему-то тоже ослабела, и он стал подаваться назад. Увидев это, один из монахов проговорил «Подобно». «Видно, Кокухану приходится туго. Навалимся скопом и поможем ему. Пожалуй, надо бы», — согласились остальные. Кто же вышел на помощь Кокухану? Исцеляющий Будда, преподобный Хитака, Тономаноска, Якуи-но-ками, Каесака-хикосири, Дзибу-нохоген и Ямасина-нохоген, семеро самых свирепых и сильных монахов с воинственными криками ринулись к месту схватки. Таданобу почудилось, что он видит это в дурном сновидении, но тут как ухан раздразился руганью. Это ещё что такое? Как смеете буйствовать, монахи, когда сражаются военачальники, надлежит вам стоять в стороне и смотреть, или вы хотите напав с копом опозорить меня на всю жизни, смертельными врагами станете мне и в будущих рождениях тоже. Видно ему не по душе, что мы вступаемся, сказали монахи. Лучше нам отойти и смотреть со стороны. И ни один из них не вмешался в бой. "Экие негодяи", подумал Таданобу. "А впрочем, не пора ли мне отступить?" Он взмахнул мечом и с силой обрушил удар на макушку шлема Какухана. Тот отшатнулся. Таданому, выхватив из-за пояса короткий меч, подскочил к нему вплотную и сделал выпад. Остриё угодило по внутренней стороне но шейника. Папал, у монаха в дух захватило. Таданобу изогнулся и ударил в новь. Меч лязгнул по крепёжной пластине на шейнике, но голова Какухана осталась цела. Тогда Таданобу отбежал на 50-60 шагов. Там было поваленное дерево, он без колебаний легко перепрыгнул. Какухан, бежавший за ним следом, ударил изо всей силы. По Таданобу он промахнулся, и меч глубоко увяз в древесном стволе. Пока он чихся высвободить меч, Таданобу отбежал ещё на 50 шагов и тут увидел Впереди скалистый обрыв глубиной в 40 дюймов. Это и была пропасть возвращения благовестного дракона, гиблое место, куда не проникал ещё ни один человек, не за что было на каменной стене зацепиться руками, некуда было и ногу поставить, и даже заглянуть вниз было страшно. А враги надвигались сзади подобно чёрной туче, и тогда Нову подумал, если дам с себя здесь изрубить, то скажут, будто я поддался врагам. «Но если в пропасти разобьюсь, то похвалят, что сам лишил себя жизни». Он вцепился пальцами в набедренники, приблизился к обрыву и с криком «Эйц!» прыгнул. И едва пролетел он два дзё, как угодил в расселену и остановился, удержавшись на ногах. Сдвинув шлем на затылок, взглянул он вверх и увидел, из-за края обрыва торчит голова Кокухана, глядящего на него сверху вниз. «Какой стыд!» — произнес Кокухан. показывать спину такому противнику, как я. Изволь воротиться и продолжим схватку. А если ты желаешь, чтобы я следовал за тобой, хорошо, я готов куда тебе угодно. На запад ли, до самой Хакаты, на север ли, до гор Хакусан на острове Садо или до тысячи островов Эдзо на востоке. Не договорив, он с криком "Эйнц!" прыгнул вниз. Но что это? Увы, судьбе его наступил предел, и бокраем панциря зацепился он за сук поваленного дерева и полетел вверх тормошками. Кубарем скатился он к Таданобу, ждавшего его с мечом наготове. И когда он поднялся на ноги, Таданобу размахнулся и ударил. Прославленный меч сокровищ и мощная длань, удар с треском расколол переднюю часть шлема Какухана вместе с наличником и разрубил напополам его лицо. Когда-то Данобу выдернул меч, как Ухан рухнул, как подкошенный. Раз и ещё раз попытался он подняться, но силы покидали его. Стиснув руками колени, он произнёс: "Конец". Это было его последнее слово, и он испустил дух. Был ему 41 год. Разделившись с Какуханом, Таданобу немного отдохнул. Затем он отрезал голову врага, насадил её на остриё меча и вскарабкался наверх, на вершину срединной обители. "Эй, братия!" гаркнул он. "Узнаёт ли кто из вас эту голову? Это голова вашего прославленного Какухана, а взял её ёсицуне. Если есть среди вас его ученики, заберите её и за него помолитесь". С этими словами он швырнул голову вниз в сугробы долины. И сказал один из монахов: "Даже прославленный Какухан не справился с ним. Что же можем тогда сделать мы? Идзая, давайте вернёмся к себе и снова обсудим всё дело". Никто не сказал: "На это позор, нападём на него и убьём", все сказали: "Правильно, так и сделаем". Монахи побрели обратно в свой храм, а Таданобу, оставшись один, огляделся окрест и прислушался. Стонали и взвали на помощь раненные, безгласно лежали хладные трупы убитых. Был вечер 20-го числа и наступила темнота, и луна всходила лишь перед самым утром. Наконец-то Данобу твёрдо решил умереть, но хотя и остался в живых погибать здесь попусту он не собирался. Он снял шлем, подвесил его на тесёмках к панцирю, связал узлом на макушке растрепавшиеся волосы, взял на плечо окровавленный меч и обогнав монахов направился к храму. Увидев это, монахины перебой завопили: "Эй, кто там есть в храме? Мы разгромили судей Йосецных в горах, и теперь он убегает в направлении храма. Беритесь за оружие, не упустите его!" Но подул ветер, поднялась ночная метель, и их никто не услышал. Таданобу вступил в храм через главные ворота. По левую руку было большое строение, и была это обитель монаха по имени Емасина Нохаген. Таданобу вошёл и увидел, что ни в гостинной, ни в сторожке нет никого. Он прошёл по веранде и заглянул в среднюю дверь. Там в просторной комнате выседали двое монахов и трое мальчиков-прислужников, а перед ними стояли блюда со всевозможными яствами и две-три фарфоровые бутылочки с саке, украшенные бумажными бантами и ромбами. Увидев это, Таданоба подумал, «Навряд ли они ожидают меня. Ждут они кого-то из монахов с победой, наверное, хозяина дома. Опировать-то здесь суждено чужому». Подумав так, он с мечом на плече протопал по настилу веранды и, рявкнув «Ага!», шагнул в помещение. Ну и перепугались монахи и мальчики, они мигом рассыпались кто куда. А Таданобу грузно уселся на лучшее место, придвинул к себе яства и принялся угощаться в своё удовольствие. Вдруг вдали раздались вопли врагов. Услышав их, Таданобу подумал: "Это к негодиться. Бутылочка и чарочка глядят на меня, а время-то уходит". В выпивке он знал толк, а потому, ухвативши бутылочку за горло, сполеснул немного вина в сторону и опорожнил её большими глотками. Затем, подсунув шлем под колено и немало не беспокоясь, он склонился над огнём и стал греться. Весь день он топтался в тяжёлых доспехах по снегу, да ещё залил вином усталость после боя, и тепло сморило его. Он задремал и сквозь дрёму слышал вопли подступавших врагов. Но в отмонахи подошли к дому в плотную и заорали: Эй, судя Йосицнова, здесь уж теперь-то вам не скрыться, оно ну выходите. Тогда Нобу вздрогнув проснулся, надел шлем и прикрыл огонь. А что вы стесняетесь, отозвался он. Входите сами сюда, ежели кто желает. Тот, кто имел бы две жизни, вошёл бы без колебаний, а монахи только шумели и суетились снаружи. И сказал Йомасина Нохаган: Не позволю я, чтобы беглец с поля боя просидел всю ночь в моём доме. «Коли нам повезет в этом деле, мы такие дома будем возводить хоть каждый день. Поджигайте, а как скоро он выскочит, стреляйте его на месте». Таданобу, услышав это, подумал, «Будет досадно, ежели скажут потом, что это враги сожгли меня заживо. Пусть лучше скажут, что я сжег себя сам». Он схватил ширму, поджег ее и поднял огонь к потолку. Увидев это, монахи завопили «Ай-яй, загорелось само! Стреляйте в него, как только он выйдет!» Они натянули луки, обнажили мечи, уставили алебарды и стали ждать. А Тадонобо, когда пожар разгорелся, как было ему по душе, вышел перед ними на веранду и произнес. «Ну-ка, уймитесь, монахи, и слушайте меня. Вы полагаете, что я и вправду судья Йосицына? Нет, мой господин давно уже скрылся неведомо где. Я же всего лишь его верный вассал, и зовут меня Сатоси Рабея Фудзивара Тадонобо». И никому из вас не придётся говорить про меня, я де его убил, он де его прикончил. Я сам спорю себе живот. Возьмите мою голову и представьте камакурскому правителю. С этими словами он выхватил короткий меч и сделал вид, будто всаживает его себе под левый бок, а на самом деле он сунул меч обратно в ножны, опрокинулся назад и вкатился в комнаты. Бегом поднялся по лестнице к потолку и выглянул Восточная сторона здания ещё не загорелась ударом ноги он проломил сквозь потолок настил крыши и выскочил наружу и увидел кругом поднимается дым и сыпятся искры обитель была возведена у среза холма и расстояние между крышей и краем среза не превышало одного дзё коли суждено мне здесь не допрыгнуть и убиться сказал себе таданобу значит так уж суждено батхисатва хатиман воззрины на меня Ухнув, он прыгнул и благополучно перелетел на край обрыва, а затем вскарабкался на вершину холма, где росла одинокая сосна, снял с себя и расстелил доспехи, улегся на них, положив под щеку шлем, и стал спокойно смотреть, как мечутся его враги. «Ужасное дело!» — восклицали монахи. «Вместо судьи Йосицны оказался какой-то Сато-Таданобу, и ведь сколько людей перебиты из-за этого обмана!» Нечего и думать, представлять его голову камакурскому правителю, пусть уж лучше он там сгорит дотла, негодяй. Когда пожар унялся и потухли искры, монахи всё-таки решили отправим в рокухару хотя бы обгорелую голову. Искали вместе и поодиночке, но поскольку никакого самоубийства не было, не оказалось и обгорелой головы, и монахи разбрелись по кельям, говоря между собой: Должно быть, великой силой душевный был человек, до того не пожелал терпеть позора даже после смерти, что сгорел и обратился в прах без остатка. А Тадонобу встретил рассвет в молельном зале перед ликом Дзао Гангена, вознося молитвы. Когда же наступил день двадцать первого числа, он возложил на алтарь божества свои доспехи и покинул священную вершину Йосино. Вечером двадцать третьего числа он без приключений вновь вступил в столицу. Примечание. Дунфэн. Согласно преданию, житель китайского города Чанань жена спасла его, заслонив собой от ножа убийцы и погибла сама. Предложил свою жизнь Сёку адзяри. В храме Ондзёдзи умирал одержимый злым духом старец по имени Тико. Один из учеников Тико по имени Сёку от Зари вызвался перевести злого духа на себя и предложил знахарю называть в заклинаниях не имя Тико, а имя Сёку. Хитростью удалось обмануть злой дух, переселился в Сёку и Тико выздоровел. Сёку же тоже был волшебным образом исцелён волей бога Фудамё. стрелковый нарукавник. Нарукавный доспех, защищающий левую руку и грудь воина от стрел противника при стрельбе из лука. Хоро, толстая войлочная накидка поверх доспехов прикрывала от стрел противника. Час обезьяны, время с 3 до 5 часов ночи. Час курицы, время с 5 до 7 часов вечера. Стрела на Кадааси. Стрела в футляре из пустотелого ствола тростниковой пальмы. Враги впереди и слева, и стрелять по ним можно на выбор. Таданобу оказался в самой удобной для лучника позиции. Лук он держал в левой руке, и для стрельбы ему не нужно делать половины поворота направо. Полчаса продолжался обстрел. В действительности не полчаса, а час, потому что в старину японский час равнялся двум нашим. Лук и тадзуцуми. Лук, стебель которого плотно обматывался конопляной нитью, поверх нити покрывался чёрным лаком, а поверх лака обматывался лентой из древесины тростниковой пальмы. Дзё, около 30 см.